Иван Вениаминович Каргель. От края и до края земли. От края и до края земли. Так назвал свою книгу Иван Вениаминович Каргель. В ней автор описывает свой опыт путешествий с доктором Бедекером в течение 10 лет с проповедью Евангелия среди заключённых. Основная часть воспоминаний относится к самому долгому путешествию. От Москвы до Сахалина и назад через Японию, Индийский океан и Суэцкий канал. Книгу эту Каргель написал на своём родном немецком языке, и вышла она в 1928 году. С тех пор на эту книгу ссылались многие авторы монографий, статей и исследований по истории евангельских христиан в России. Однако на русском языке она была до сих пор недоступна. настоящим изданием, этот пробел восполняется. Книга рассчитана на всех интересующихся историей Великого Пробуждения в России в конце XIX века и биографией одного из самых известных деятелей Братства евангельских христиан и баптистов России Ивана Вениаминовича Каргеля. Предисловие. История знает множество людей, которые не знают, которые здесь на земле были лишь такими, какими их делало время и окружение. Однако были и такие, которые в жизни и служении сами меняли своё окружение. Иными словами, они не были подвержены чужому влиянию, но сами влияли, оставляя на окружающих печать вечности. Их жизнь, посвящённая Богу и служению людям, стали воплощением Евангелия. инструментом, благодаря которому Бог вёл других людей от греховной зависимости к свободе, от смерти к жизни, от недостатка к избытку и силы нескончаемой благодати. Источники их жизни заключались в вечности. Тем самым они провозглашали неприходящие ценности: Божье присутствие, а также власть над грехами, самой жизнью и гнётом времени. Слова их были откровением от Бога, в служении была сила, а в ожидании горело пламя живой надежды. Именно к таким людям относится 80-летний автор этой книги. Не раз он встречался с житейскими бурями, однако они не отняли у него силу. Не раз ему случалось ощутить собственную слабость и бессилие под гнетом горя. но он не оставил своего служения и даже ужасы последних десятилетий его жизни не сломили, а лишь укрепили его в служении ради Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Около половины всего евангельского движения среди русского народа, которое было названо шундизмом, стало духовным плодом той работы, которую Бог проделавал с 1884 года. через своего верного слугу Каргеля. Однако его служение началось задолго до этого. Вот что он сам писал мне об этом. Я покаялся в 1869 году в Тифлисе. В 1873 году я присутствовал на съезде в Малачанском округе, в селе Клипенфильд. Клипенфильд Крупнейшая колония минанитов в Таврической губернии, которая в 60-х годах XIX -го столетия стала важным центром христианского движения на юге России. С того момента началось моё служение слову Божьему на Волыни. Оттуда, в 1875 году, я отправился в Петербург на миссионерское служение среди местных немцев. Полковник Василий Пашков уверовал во Иисуса Христа за полгода до этого. Полковник Василий Александрович Пашков был одним из наиболее значительных представителей петербургского дворянства. После своего обращения к Господу, через служение англичанина лорда Редстока, Василий Пашков, уже отрекшись от верности в служении небесному царю, был избран руководителем верующих дворян в Петербурге, среди которых были представители высшей знати. Он тут же начал благовествовать, но лишь в очень узком кругу, не выходя на общественность. Более близкое знакомство с русскими верующими я свёл лишь в 1877 году. События того времени побудили нас искать больше общения с теми, кто ищет и любит Господа. Турки разгромили малочисленный сербский народ, И беспощадно уничтожили десятки тысяч болгар. Россия взбудоражилась, грозя ответными действиями. Тогда Англия, союзница Турции, начала собирать коалицию против России. Это подтолкнуло Пашкова собрать всех нас для того, чтобы склониться вместе пред Господом в молитве, прося его предотвратить кровопролитие. Русские, немцы, латыши, шведы, эстонцы, финны и англичане Приходили в дом Пошкова, чтобы молиться. Мы часами пребывали в общении, молясь и ближе знакомясь с кругом русской знати. Я начал время от времени посещать собрания Пошкова, по возможности говоря слово Божье на встречах верующих. Мою первую проповедь переводил на русский язык бывший министр путей сообщения граф Алексей Павлович Бобринский. Я уже неплохо говорил по-русски, но всё-таки не решался произносить длинные речи. Постепенно я начал узнавать русских верующих ближе. Господь послал мне помощницу из их круга, отчего моя связь с русскими стала ещё теснее, хотя и ненадолго. В 1880 году, в год моей женитьбы, я с одним верующим русским братом уехал в Болгарию и 4 года не возвращался в Петербург. Богу было угодно положить там начало миссионерской работе, которая продолжает развиваться. Вняв просьбам русских братьев во Христе и по велению Господа, я в 1884 году вернулся в Петербург. В период пасхальных праздников Пашков пригласил представителей всех динаминаций со всей страны на съезд евангельских христиан. Съезд этот, однако, закончился массовым преследованием верующих со стороны властей. Многие участники съезда были арестованы, после чего их принудили вернуться домой. Через 3-4 недели полковник Пошков и Граф Корф были высланы из страны. Моя надежда на сотрудничество с этими пламенными служителями Христовыми рухнула, отныне в благословенном, но и опасном служении на Божьей ниве. Я был один. Ежедневно меня могла ожидать та же участь, что и моих братьев. Но Господь, сказавший мне: "Я отворил пред тобою дверь, не допустил этого". Мы продолжали трудиться до 1917 года и в многочисленных испытаниях получали благословение. Война и тяжёлые условия жизни, отсутствие отопления и продуктов питания вынудили многих верующих покинуть город. Так из полутора тысяч членов церкви осталось лишь небольшое их количество. В 20-е годы многие вернулись в город. Большинство же ушедших обрели покой в небесной отчизне. Осознать масштаб влияния и роль служения Каргеля в становлении и развитии духовной жизни русских верующих, мы сможем лишь в вечности. Сила его заключалась в преданности Богу и любви к ближним. В годы, когда наше знакомство лишь начиналось, он однажды сказал мне: "Вопрос не в том, имеем ли мы Духа Святого, а в том, владеет ли Дух Святой нами". Эти слова тогда стали для меня освободительными. Я был возведён на новую ступень в понимании грядущего Царства Божьего. До тех пор Я, как и многие, полагал, что более важными являются дела для Бога, а не работа, совершаемая Богом в нас. Теперь, после более чем тридцатилетнего служения, я понимаю эту истину ещё глубже. Никто другой не оказал столь же сильное и решающее влияние на моё духовное становление и рост, так, как доктор Фридрих Бедикер и автор этой книги. До войны Когда мне удавалось бывать в Петербурге, мы проводили очень благословенные служения в салонах госпожи Чертковой, а также Княгинь Гагариной и Левен. Думаю, что именно эти собрания были глубочайшими и благословеннейшими переживаниями моей духовной жизни. Мы посещали съезды и группы по изучению Библии в других губерниях, где несли служение и делились друг с другом благословениями. полученными от Господа. Основанная на евангельском движении миссия «Свет на Востоке» является одним из результатов служения людей, которые стали особым благословением для России. По окончании Первой мировой войны Бог побудил моего коллегу, пастора Вольтера Жака и меня, основать Миссионерский союз «Свет на Востоке», в служении которого Иоанна Нашли своё воплощение многие принципы и подходы, применённые уважаемыми нашими предшественниками, доктором Бедакером и Каргелем. Задача союза заключалась в распространении Евангелия среди народов Востока. Наше внутреннее побуждение к действию и служению выразило лишь небольшую часть того духовного наследия, которое мы получили через общение с доктором Бедакером и Каргелем. Совместными усилиями и личным служением мы стремились искоренить из церкви Христовой национальные и конфессиональные предрассудки, объединить церковь в духе и любви, способной явить божью силу в каждом члене тела Христова. За время нашего десятилетнего служения мы пережили, что, как написано в 17-й главе Евангелия от Иоанна, духовное единство в совместной работе в том числе миссионерской, возможно, если во главе всего стоит Бог, а не человек. К сожалению, во введении недостаточно места, чтобы привести здесь также очень теплые воспоминания о жизни и служении Каргеля, написанные председателем Союза Баптистов в Москве Одинцовым. В конце своего рассказа он применяет к автору этой книги слова апостола «Слова апостола», Он более всех потрудился. Каргель заложил основания библейских школ, одна из которых была открыта общиной евангельских христиан в Ленинграде, другая — баптистами в Москве. Будучи в возрасте 80 лет, он продолжал занимать руководящую роль в Ленинградской библейской школе. «Говоря о нашем дорогом друге, я вспоминаю замечательные слова псалмопевца —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 Прошло уже более двух десятков лет со времени событий, описанных в этой книге. С тех пор в России произошли такие потрясения и перевороты, какие едва ли кто-то из нас мог предвидеть. Эти события полностью изменили нашу жизнь. Изменилось даже отношение Русской православной церкви к движению пробуждения в России. С тех пор Как православным самим пришлось претерпеть такие же страдания и гонения от государства, какие пережили евангельские христиане-баптисты и приверженцы других иностранных конфессий, их отношение к шундистам стало более братским. В борьбе против атеизма, активно поддерживаемого советским правительством, православное духовенство стоит плечок к плечу с нашими братьями. В их среде есть мученики, поплатившиеся жизнью не из-за своих политических убеждений, но из-за веры во Иисуса Христа. Вражда православной церкви и узость взглядов верующих были вынуждены отступить перед страданиями этого мира, уступив место действию силы Божьей. Поистине братскими стали отношения между шунтистами и немецкой реформатской церковью. Когда общины последних осиротели, стали столь малочисленными, что они не смогли больше самостоятельно содержать и поддерживать прекрасные, величественные церковные здания, было принято решение передать помещения русским братьям. Евангельские христиане и сегодня собираются в великолепных зданиях реформатских церквей в Ленинграде, в которых ранее за кафедру Выходили такие проповедники-реформаторы, как доктор Герман Дальтон и Эрнст Гельдер Блом. Русские баптисты, евангельские христиане и члены реформатской общины в Москве собираются в одном здании церкви для хвалы и поклонения, а также на совместные съезды. Читая воспоминания Каргеля, необходимо помнить о всех этих духовных изменениях. В рассказах о путешествиях Он нередко описывал состояние церковной жизни того времени. Даже в Японии и Китае с тех пор произошли удивительные чудеса, которые привели к переосмыслению ценностей. Если забыть всё это или просто не учесть, то образ прошлого перенесётся на настоящее, в результате чего сложится ошибочное восприятие и прошлого, и настоящего. Хотелось бы Чтобы наполненная благословениями жизнь Каргеля, принёсшая плоды в кругах верующих в России, благодаря этой книге, стала и у нас на западе свидетельством силы Божьей, явленной во Иисусе Христе, и продолжала в настоящее время действовать в тех, кто открыт для неё. Яков Крёкер, верный Геродия Гарц. Сентябрь 1928 года.